Глава 6 Каждое утро мы с Юрием направлялись в Эль Конкистадор. Нас подвозил сам Секу или один из его инструкторов. У ворот мы расставались. Юрий шел на дальние корты, где он часами тренировал детей, или отправлялся выполнять какое-то поручение от Секу. Время от времени Секу просил его сделать нечто абсолютно бессмысленное, по мнению отца. Но если Юрий высказывал свои сомнения, Секу взрывался и мог оскорбить. Он говорил, что как хозяин ждет от людей повиновения. Абсолютного повиновения. Для Юрия это было унизительно. Чего, кажется, и добивался Секу. Здесь все вертелось вокруг вопроса влияния. Секу хотел, чтобы Юрий сорвался, но тот держался. И молча мирился со всем. Ради светлого будущего. Мой отец свято верил в преодоление. Времена были плохими, но он знал, что ему надо не высовываться и забыть о своей гордости. А я в это время тренировалась на ближнем корте. Тренировки, упражнения и игры. Мяч за мячом летели в разные углы корта. В такие моменты практически невозможно думать о теннисе как об игре, как о времяпрепровождении, как о чем-то, чем в мире занимаются для собственного удовольствия. Теннис — это не игра. Теннис — это спорт. Это головоломка, испытание на выносливость. Для победы идешь на все. Он был моим другом и врагом ночным кошмаром и исцелением от этого кошмара, моей раной и бальзамом для этой раны. Спросите любого, кто сделал эту игру своей жизнью, кто встал на грунт еще до того, как был в состоянии понять, что принесет ему его непонятный ранний талант. Я знаю, что вы хотите, чтобы мы любили эту игру, потому что тогда за нами интереснее наблюдать. Но мы ее не любим, но и не ненавидим. Она просто есть и была всегда. Кое-что в Эль Конкистадоре мне нравилось. Нравилась сдержанная атмосфера заведения. Это было не похоже на Академию Болетьери. На тебя не так давили, и игроки были послабее, и не такие зацикленные на игре. Мне нравилась рутина, невысокие требования к игре, то, как вода после дождя лилась на дальние корты, что давало игрокам редкий шанс передохнуть и пять минут бездумно смотреть на солнце. Но больше всего мне нравилось, что папа был рядом, даже когда я его не видела. Он разогревал меня перед полуденными играми, мы обменивались ударами и одновременно разговаривали. Мы могли говорить о доме или о теннисе, или о маме и о том, как будет здорово, когда она приедет к нам во Флориду. Если у меня появлялась проблема или не шла игра, если меня обижали или несправедливо поступали со мной, я могла побежать к нему, и он обязательно помогал. Хотя в основном Эль Конкистадор я ненавидела. Он казался мне второсортным и пообтрепавшимся. И мой отец был всегда рядом. А это значило, что я не могу побыть наедине с самой собой. Но самой большой моей проблемой был Секу. Мне казалось, что он использует меня для того, чтобы поставить на ноги свою еще не оперившуюся школу, и ненавидит меня за это. Я работала как собака. Днями напролет, каждый день, отбивая мячи, бегая по корту, И за всё за это на меня орали. А потом Секу был жадным. Если мы останавливались перекусить после турнира, он обязательно выставлял отцу счет за куриные наггетсы и спрайт. Но я становилась всё лучше и лучше, и у меня начала появляться уверенность на корте. Я узнавала новые стратегии, новые приёмы и никогда не забывала, что каждое новое оружие нужно мне не для того, чтобы выиграть турнир, или попасть в первую сотню рейтинга, или заработать деньги. Все это нужно было для того, чтобы одолеть их всех. Именно тогда я стала работать над подачей со своим отцом. Мне кажется, что за свою карьеру я подавала мяч двумя непохожими способами. Их можно и использовать для хронологии подачи номер один и подача номер два. Почти для любого спортсмена это значит до и после травмы, которая все в нем изменила, из-за которой движения, бывшие инстинктивными, врожденными и естественными, превратились во взрослые, сложные и благоприобретенные. Моя подача похожа на удар хлыста. Прежде чем ударить, я завожу руку очень далеко назад, почти касаюсь ею спины. Никто никогда не видел такое подвижное и раскрепощенное плечо. Люди говорят, что у меня два плечевых сустава. Это превращает мое плечо в рогатку и сообщает ему дополнительную силу. Но при этом давление на плечо усиливается, Оно начинает напоминать давление на плечо питчера. Примечание. Питчер в бейсболе игрок, который бросает мяч с питчерской горки к дому. Обычно подачи отбирают у питчера очень много сил и требуют сильного замаха. Конец примечания. В те годы для меня большой проблемой был рост. Я была очень маленькой, иногда на целый фут ниже девочек, с которыми мне приходилось играть. И так продолжалось очень долго. Иногда люди спрашивали, а что это за светловолосая малявка носится по корту с ракеткой, которую она, наверное, стащила у своего папаши. Мой рост сильно влиял на мою игру. Другие девочки вырастали, и мне становилось все сложнее и сложнее не отставать от них или собираться с силами, чтобы нанести победный удар. Это первый серьезный вызов для любого спортсмена. Что будет, когда твое оружие, такое, как, например, скорость, будет нейтрализовано более крупным или быстрым соперником. Именно в этой ситуации многие люди бросают спорт, потому что их оружие больше не работает, и то, что раньше было легко, теперь становится тяжело. Хотя это скорее новая возможность, еще один шанс победить. А пока приходилось просто ждать и надеяться, что скоро вырастешь. Каждый вечер, пока отец читал книги по теннису, я висела на руках на металлической палке для вешалок в гардеробе. Висела столько, сколько могла выдержать. Потом я ходила по кругу, встряхивала руками и, бормоча что-то в ожидании момента, когда восстановится кровообращение. Восстановившись, я глубоко вздыхала, хваталась за палку и вновь висела на ней. Я пыталась растянуть свое тело, стать немного выше. В нашей семье великанов не было. Я уже говорила, что мои мамы и папы не низкие, но и невысокие. В папе 5 футов 11 дюймов. Но это когда он стоит на толстой ортопедической стельке. Примечание. Около 177,5 см. Конец примечания. В маме 5 футов и 7 дюймов. Примечание. Около 167,5 см. Конец примечания. А я горжусь тем, что во мне 6 футов и 2 дюйма. Примечание. 188 см. Конец примечания. Ведь для моей игры важны рост и физическая сила. Юрий считает, что я должна гордиться своим ростом, потому что это полностью моя заслуга. И добилась я этого, вися на полке в гардеробе. Он верит, что я заставила себя вырасти волевым усилием, что я росла, потому что это было необходимо для игры. А может быть, просто повезло или сыграл роль какой-нибудь рецессивный ген. Но вся штука в том что перед тем, как вырасти, я готовила себя к карьере невысокого игрока, приобретая и оттачивая некоторые навыки, которые оказались совершенно незаменимыми, когда я превратилась в одну из самых высоких спортсменок. Секу использовал меня в качестве выставочного пони, живой рекламы того, что он может продемонстрировать на турнирах. Если я выигрывала, то это происходило благодаря школе Секу. А это значит, что я ни на минуту не прекращала играть. Всю неделю в академии и каждый уикенд на турнире. Сначала мы ездили по Флориде, потом по всему Югу Америки. Секу, я и еще несколько игроков в грязном фургоне белого цвета. И вот здесь я завела себе несколько друзей. Я проводила время с детьми, а Юрий с родителями. Особенно он сблизился с мужчиной по имени Боб Кейн, который держал Юрия за профессионала, потому что его сын Стивен брал уроки в Эль-Конкистадоре. На соревнованиях они всегда сидели вместе. Некоторые люди отца не любят. Они считают его слишком зацикленным и жестким. Однако другим он нравился. Он быстро находил общий язык с людьми. Человек он благожелательный и не как теннисный родитель, а как просто человек. Это у него чисто русская черта, которая восходит героям Толстого. Если вы ему понравились, он начинает принимать происходящее с вами близко к сердцу, и вы это чувствуете, поэтому отвечаете ему взаимностью. Именно это и произошло с Бобом Кейном. На турнирах ты видишь в основном одни и те же лица. Человек 100 имеет общую мечту. Кажется, что мир тенниса велик, но в действительности он крохотный. Всего несколько человек встречаются между собой снова и снова. А страшно было становиться профессионалом спрашивают иногда люди. Это просто смешно. Что же в действительности происходит, когда человек становится профессиональным теннисистом? Сейчас расскажу. Ты надеваешь форму, выходишь на корт и играешь с теми же самыми девочками, с которыми играла раньше, только теперь вы профессионалы. Зрителей может быть чуть больше, судейские ставки могут быть чуть выше, на баннерах размещается реклама. Но девочки те же самые, с которыми ты играешь — с десятилетнего возраста. В балетере я играла с Татьяной Головин, когда мне было 8, а через 11 лет я играла с ней в открытом чемпионате США. Примечание. Татьяна Головин профессиональная французская теннисистка русского происхождения. В 2004 году выиграла открытый чемпионат Франции в миксте. Конец примечания. Я продолжала побеждать в турнирах Сначала я была семилеткой, которая играет в возрастной группе до девяти лет. Потом я была восьмилеткой, играющей в группе до десяти лет. Я была маленькой и не очень быстрой, но у меня был сильный и очень точный удар, так что мой рейтинг постоянно рос. Когда мне исполнилось девять лет, я была одной из лучших в США в возрастной группе до двенадцати. И Болитьери вновь обратил на меня внимание. По непонятной причине он выгнал нас. Но как он мог забыть меня? Я продолжала побеждать его лучших игроков. Осенью 1995 года наши дела шли хорошо. Очень хорошо. Я освоилась в Эль-Конкистадоре. Юрий зарабатывал деньги. Мама все ближе приближалась к моменту получения визы, а я выигрывала. И это означало, что что-то должно произойти. Что-то нехорошее. Однажды днем Секу пригласил моего отца в трейлер. «Мне очень жаль, друг, но ты не можешь здесь больше работать». Секу увольнял отца, но за что? Секу объяснил, что присутствие отца в Эль Конкистадоре мешало нормальной работе школы. Ведь помимо того, что он был моим отцом, Юрий должен был работать в качестве инструктора, и другие девочки мне завидовали. Он проводил больше времени со мной и, не скрывая, демонстрировал свою заинтересованность. Девочки пожаловались родителям а родители пожаловались Секу. По крайней мере, это то, что Секу объяснил моему отцу. А еще он выдвинул вторую причину для увольнения, которая, на мой взгляд, была ближе к истине. Секу было трудно контролировать меня, когда Юрий находился неподалеку. Правда, он употребил слово «тренировать». Присутствие моего отца постоянно подрывало авторитет самого Секу. Когда Секу наезжал на меня, я обращалась к Юрию. И даже если у меня и не было желания принижать его авторитет, — говорил Секу, — то это все равно происходило. Даже если я ничего не говорила, это было видно по моим глазам. Пока Юрий был рядом, я принадлежала больше ему, чем Секу. Глядя на все это с высоты моего сегодняшнего опыта, я понимаю, что все тогда вертелось вокруг вопроса влияния на меня. Я уже продемонстрировала свою ценность в качестве игрока. Я выигрывала турниры. Я взбиралась все выше в рейтингах. Любому, кто провел хоть немного времени на детских соревнованиях, было ясно, что очень скоро я перейду в профессионалы. А после этого я начну зарабатывать деньги. Поэтому Секу необходимо было надежно привязать меня к себе именно сейчас, на этой ранней стадии, если в будущем он хотел быть членом моей команды, и если он хотел получать свой процент с больших призовых. Для человека в его положении это значило втиснуться между игроком и его родителем. Секу сказал, что если я хочу оставаться в Эльконкистадоре, то отцу надо искать новое место работы. И так как в школе отец больше работать не будет, Секу заявил, что нам надо будет платить, как и всем остальным. Каждое утро меня будут забирать и привозить в Эльконкистадор, а вечером будут возвращать домой. Это же касалось и соревнований. Раз в месяц Юрию будут представлять счет, сумма которого будет определяться, исходя из того, сколько времени Секу и его сотрудники со мной работали. Это не лезло ни в какие ворота. Не зная, сколько нам придется заплатить, мы не могли ничего планировать и не знали, к чему готовиться. А хуже всего было то, что паспорт Юрия и его виза все еще были у Секу. Он постоянно находил все новые и новые причины, чтобы не возвращать эти документы. А пока они были у него, мы были в ловушке. Естественно, я не могу знать, о чем думал Секу в то время, но мне кажется, он пытался создать вокруг нас атмосферу неуверенности, в которой нам не на что будет опереться. Как будто он ждал, когда Юрий окончательно созреет, чтобы приступить к сбору урожая. Другими словами, Юрию надо было вновь искать работу, и чем скорее, тем лучше. Он потыкался в разные места, прежде чем обсудить проблему с нашей домовладелицей, русской женщиной, которая сдавала нам свою гостиную, и часть кухни. Она напрямую была заинтересована в финансовой стабильности отца. Первого числа каждого месяца мы платили ей 250 долларов США. В то время она встречалась с человеком, который был кем-то вроде строителя, здоровый мужик, владевший компанией по благоустройству территорий. Разъезжал он на лязгающем белом пикапе, забирая и развозя по домам своих работников, людей, которые удаляли сорняки, сажали траву и подстригали ее. Кроме этого, они подкармливали удобрениями цветы на клумбах в парках загородных домов. Моему отцу уже приходилось этим заниматься. Мужчина предложил отцу место в своей команде. Отец за него ухватился. Ему нужны были деньги, чтобы покупать мне обувь и теннисные ракетки, и для того, чтобы обеспечить нам жилье и питание. Начинать работу пришлось им без всякой раскачки. Думаю, что отцу в то время было очень тяжело. Каждый день он вставал в четыре часа утра, одевался в темноте, готовил мне завтрак и оставлял на столе записку. Всего несколько слов, вроде инструкции на день. В те же дни, когда ему приходилось уходить еще раньше, он вставал, готовил мне рис и ставил его под свою подушку, чтобы он не остыл. Этот рис я ела, когда просыпалась. Другие члены команды, так же, как и Юрий, были иммигрантами, которые еле говорили по-английски. Только они были не из России, а из Мексики, Гондураса и Гватемалы, так что родным языком для них был испанский. Кроме того, они были гораздо моложе Юрия, лет на 10 или около того. Они были в лучшем физическом состоянии, и их колени и суставы не болели. Но встретили они моего отца дружелюбное тепло, и даже полюбили его так, что он стал ждать утра, когда ему придется ехать с ними в прохладном утреннем воздухе Флориды. Он смеялся над их историями, рассказанными на ломаном английском, и рассказывал им свои собственные. Он научился ругаться по-испански и полюбил эту небольшую группу. Среди них он был единственным таинственным русским. Большинство своего времени они работали на поле для гольфа в большом загородном клубе, в пиндрёжном месте. Приезжая туда, они расходились в разные стороны. Юрий ходил по дорожкам и гринам, укрепляя дерн, заменяя его где надо, удаляя сорняки и все такое. Примечание. Грин. В гольфе участок с самой короткой травой непосредственно возле лунки. Конец примечания. Я небольшой специалист во всем этом. И делал все это еще до того, как всходило солнце. Все это должно было быть закончено до того, как первые игроки выходили на поле в районе 6 часов утра. Потом он продолжал работать весь оставшийся день, иногда с другими членами команды, иногда в одиночестве. Домой он возвращался в пять часов вечера, как раз к тому времени, когда надо было готовить мне обед. Этот период нашей жизни, который продолжался много месяцев, был очень странным. Папа каждое утро уходил из дома до того, как я просыпалась, возвращался каждый вечер, чтобы накормить меня, а потом ложился на раскладную кушетку, где он проводил многие часы, Читая книги о теннисе и делая выписки. У него всегда были проблемы со спиной. Началось все еще в России, когда он работал на этих трубах. Иногда он забывал о ней на месяцы или даже годы, а потом, как гром среди ясного неба, боль возвращалась. Работа в команде, занимающейся ландшафтом, была, наверное, не самым лучшим вариантом для человека в его состоянии. Однажды, еще очень рано утром, когда он работал на грине в загородном клубе, У него выскочил позвоночный диск. Конечно, об этом легко написать. У него выскочил диск. Но я не могу понять, что он почувствовал в действительности. Он говорит, что это было мучительно. Такой боли он не испытывал никогда в жизни. Казалось, что удары молнии выжигали ему спину. Можно сказать, что боль сбила его на землю. И все, что он мог, — это лежать на спине, гримасничая и громко ругаясь. А вокруг стояла темнота, и он мог от росы и воды из спринклеров которые не давали траве полностью высохнуть. Он не может сказать, сколько пролежал там, то теряя сознание, то вновь приходя в себя. Небо постепенно становилось все светлее. Потом он увидел деревья, потом листья на этих деревьях, а потом небо стало голубым и началась жара. Наконец его обнаружил один из игроков. Он наткнулся на длинную фигуру, лежавшую поперек грина и стонавшую. Игрок подъехал к отцу на гольф-мобиле. Он попытался заговорить с Юрием и понять его, но отец только бормотал что-то по-русски и не мог пошевельнуться. Сначала игрок решил, что папа пьян. «Вы только посмотрите, что там на пятнадцатой лунке! Пьяный русский!» Наверное, один из олигархов. Но, наконец, он понял, что Юрий не пьян. Просто ему очень больно, и он просит о помощи. Мужчина позвал других людей из команды Юрия. Они встали вокруг него, пытаясь помочь. Наконец, они подняли его с земли, положили в гольф-мобиль и привезли в здание клуба, где он продолжал стонать, лёжа на спине. Один из его коллег позвонил боссу. Он сказал, что Юрий в очень плохом состоянии и ему необходимо в больницу. Мужчина хотел вызвать скорую, но босс сказал нет. Скорое удовольствие дорогое. Он сказал, что сам приедет и отвезёт Юрия в больницу. В результате он появился только в конце дня. Юрий лежал в этой задней комнате и стонал в течение многих часов. Из больницы его выписали всего через несколько часов. Там ему дали флакон с болеутоляющими таблетками, порекомендовали упражнения по восстановлению и велели как можно больше лежать. Обо всем этом я узнала позже, когда Юрий позвонил из больницы. Наверное, было около 7 часов вечера. Один из работников рассказал мне потом, что все это время Юрий повторял только «Маша, Маша, мне надо домой, чтобы приготовить еду для Маши». Две недели отец провел в постели. Состояние его было ужасным. Мы скрывали все это от мамы. Когда она звонила, мы притворялись, что все хорошо, прекрасно, отлично. А пока мне приходилось изо всех сил ухаживать за ним. Я покупала продукты, готовила еду, кормила его. Завтрак я готовила до того, как утром уехать в «Эльконкистадор», а сразу же после вечерней игры возвращалась домой. Мне казалось, что ему необходим бассейн что лучшего места для того, чтобы потренироваться, растянуться и выздороветь, ему не найти. Я стала ходить по улице, стучаться в двери домов и выяснять у тех, кто заговаривал со мной, нет ли у них бассейна и не можем ли мы им воспользоваться. Стратегия, прямо скажем, сумасшедшая. Но в конце концов мне удалось найти милую старую леди, которая согласилась пускать нас в свой бассейн несколько раз в неделю. И именно тогда Юрий стал, наконец, выздоравливать. После трех недель восстановления в этом бассейне он уже мог стоять, ходить, делать покупки в магазине и так далее, но я не верила, что он снова сможет заниматься физическим трудом. А между тем деньги кончались. Можно было бы подумать, что хозяин команды, который, между прочим, встречался с нашей домовладелицей, оплатит Юрию вынужденный отпуск или возьмет на себя несколько счетов из больницы. В конце концов, отец получил травму, работая на этого человека. Ну нет, ничего, ни за что. Мой отец даже думает, что в тот день, когда он получил травму, хозяин заплатил ему только за те два часа, когда он выдергивал сорняки, а не за те шесть часов, во время которых он лежал на земле и стонал. Очень скоро мы прекратили платить по счетам. И именно тогда домовладелец стала смотреть на нас новым, недружелюбным взглядом. Мы перестали быть арендаторами и превратились в проблему. Однажды она привела незнакомца, которому показала наше жилье, правда молча. Спустя несколько дней она напомнила Юрию об арендной плате. Если вы не в состоянии платить, вам с Марией придется съехать, сказала она. У меня есть другой арендатор, который готов въехать на ваше место. И вы что, выбросите восьмилетнюю девочку на улице? – спросил Юрий. Это ваша проблема, а не моя, ответила домовладелица. Естественно, именно в этот момент Исеку решил вручить нам свой счет. Наверное, он знал, что мы не сможем его оплатить. Он вообще следил за тем, что с нами происходит. Таким образом, он мог увеличить давление и усилить наше чувство неуверенности в завтрашнем дне. Другими словами, наступило время сбора урожая. Юрий взял себя в руки и отправился навстречу Секу, который держал в руках наш счет. «Секу, ты же знаешь, что я не могу заплатить прямо сейчас», — сказал отец. «Может быть, ты можешь дать отсрочку?» «Нет», — ответил Секу, — «отсрочки не будет». «Или вы заплатите то, что должны, или Марии придется уйти из Эль-Конкистадора». И пока Юрий стоял перед ним, весь кипя от гнева, он заметил. «Впрочем, если... если что, может быть, мы сможем договориться по-другому». Секу выдвинул ящик стола и протянул Юрию контракт. Если ты подпишешь вот это, — сказал он, — Мария может остаться, и я лично займусь ее развитием. А что это? Самое стандартное соглашение. Могу взять его домой и прочитать? Конечно, почему бы и нет, только не затягивай. Мне, в общем-то, все равно, что ты решишь. Я веду себя с тобой очень благородно. Может быть, даже слишком. Просто я полюбил Машу. Но предложение долго ждать не будет. Возвращаясь домой, отец просмотрел контракт. Он читал статьи и отдельные фразы, но понять ничего не мог. Он вообще плохо читал по-английски. Но даже если бы он читал хорошо, контракт был написан таким запутанным языком, что для того, чтобы разобраться в нем, нужна была помощь юриста. Вернувшись домой, отец показал контракт нашей домовладелице. «Вы можете здесь что-нибудь понять?» — спросил он. В тот момент наши отношения были далеки от идеальных. На минуточку женщина угрожала выкинуть нас на улицу но она была одной из немногих, к кому мы могли обратиться. Более того, если в контракте говорится что-то о моей стипендии или о работе для папы, то, может быть, она согласится подождать с оплатой. Она прочитала документ, сидя за кухонным столом и внимательно вчитываясь в каждую фразу. Было видно, как двигались ее губы, когда она натыкалась на особенно сложную фразу. «Вместо будущих доходов, в зависимости от роста издержек», Закончив, женщина сняла очки для чтения. «Этого нельзя подписывать», — сказала она, возвращая документ. «Почему? О чем там говорится?» «Начнем с того, что, как мне кажется, в нем написано, что за стипендию в Эльконкистадоре Марии придется очень долго, все то время, пока она будет играть в теннис, платить секу проценты, довольно большой, со всех своих доходов». Если ты подпишешь этот контракт, то твоя дочь будет принадлежать Секу. Наверное, вы ошибаетесь, Юрий был в шоке. У меня есть проблемы с Секу, но так бы он никогда не поступил. Я поняла это именно так, — ответила домовладелица. И могу сказать только одно — будь осторожен. Сидя в кресле и глядя в окно, Юрий долго обдумывал все это. Перелистывал страницы, сверялся с русско-английским словарем. Сколько мне тогда было? Восемь или девять. Я хорошо играла, и это привлекло ко мне внимание стервятника. Мой отец оказался на развилке. Если домовладелица права, он не может подписать контракт. Но если он не подпишет контракт, то меня вышвырнут из школы, и мы останемся без кортов и тренеров, а это значит, что я скоро потеряю форму. Вот такой вот парадокс. Для того, чтобы быть в форме, надо было продать душу дьяволу. «А если я продам душу, то нет смысла поддерживать форму. А если я душу не продам, то об успехе можно забыть». Юрий хотел услышать еще одно мнение, хотел, чтобы контракт прочитал еще кто-то, кто действительно знал язык и юриспруденцию. Для домовладелица английский не был родным, чтобы оценить документ. Но денег на юриста у него не было. А потом он вспомнил о Бобби Кейне, которого встречал на нескольких соревнованиях, о своем приятеле по боковой линии корта, сын которого играл в «Эль Конкистадоре». Боб был онкологом, и, наверное, хорошим онкологом, потому что выглядел он очень состоятельным. Он жил в доме на берегу в Венесе, штат Флорида, что само по себе было недешево, и ездил на прекрасной спортивной машине. Выяснив его телефон, Юрий позвонил ему и объяснил ситуацию. «Я сейчас приеду», — предложил Боб, «и мы найдем кого-то, кто посмотрит контракт». Он заехал за нами чуть позже и отвез нас к своему другу, который занимался подобными вопросами. Мужчине потребовалось всего две секунды, чтобы забраковать соглашение, предложенное Секу. Читая документ страницу за страницей, он писал на полях красной ручкой. «Нет, нет, нет». «Этого нельзя подписывать», — сказал он наконец. «Речь идет об узаконенном рабстве». Это был ключевой момент. Если мы подписываем, то у нас будет хоть какое-то место для жилья и тренировок. Если нет, то у нас нет места ни для тренировок, ни для жилья. Я восхищаюсь своим отцом. Он ни на минуту не потерял свою веру, не сдался, не стал искать легких путей. Что нас тогда спасло? Что сделало возможной мою карьеру? Этот момент был не из тех, когда он принимал вызов и говорил «да». Люди вообще слишком много внимания уделяют тому, Как и когда говорится «да», но главную роль в моей судьбе сыграли его «нет». Для него обычно до определенного момента было «да», а после него «нет». В этом заключались его бунт, его мятеж. Он просто не мог позволить мне стать частью плана чужого человека. Были только я и он. И так это и будет до тех пор, пока он не найдет человека, которому будет доверять. А в момент искушения под этим я понимаю появление возможности пойти лёгким путём, он всегда говорил «нет». И никогда потом не приходил в отчаяние, потому что у него была цель, в которую он верил. Он верил в то, что все его мечты о моём будущем станут реальностью. Он сам видел это, и об этом же говорил ему Юткин. От него требовалось только не сходить с пути и двигаться по нему шаг за шагом, и тогда всё получится. Надо было просто говорить «нет», когда гораздо проще было сказать «да». В конце концов, у него был глобальный план, в котором не было места сделки с Секу. Мы отправились к нему, в маленький трейлер, на краю кортов Эль Конкистадора. На лице Секу было издевательское выражение. Он знал, что благодаря ему Юрий находится под тяжелым прессом, ведь отец все еще не мог работать из-за травмы. На Секу была белая теннисная форма, глаза сверкали, а улыбка была широкой и фальшивой. Он немедленно взял быка за рога. «Ты подписал контракт?» был его первый вопрос. «Нет», — ответил Юрий. «Контракт надо подписать», — заметил Секу. «Как только ты его подпишешь, мы сможем вернуться к нашим делам». «Не думаю», — услышал он в ответ. Юрий вернул ему документ без подписи. Секу возмутился. Не обращая на это внимания, отец рассказал ему, с кем мы встречались и что нам сказали по поводу контракта, и что я стану собственностью Секу, если он подпишет контракт. На это Секу возразил, что люди, с которыми мы встречались, были или глупцами, или ничего в этом не понимали, или врали. Контракт честный и не только честный, но и щедрый, даже слишком щедрый. Юрий сказал, что он рад это слышать и предложил сесть вместе с юристом, с которым мы встречались до этого. Я, ты и тот мужчина, сказал Юрий, и вместе пройдемся по контракту с тем, чтобы убедиться, что мы все «Понимаем одинаково». «Если он где-то ошибается, давай покажем ему, где именно», — настаивал Юрий. В глазах Секу вспыхнул огонь, а потом они погасли и стали пустыми. «Ты будешь подписывать или нет?» — спросил он. «Нет», — ответил отец, — «я ничего не собираюсь подписывать». «Что ж, хорошо», — голос Секу прозвучал холодно. «До конца дня можете пользоваться нашими удобствами, и чтобы вас здесь не было через 24 часа. Твоя дочь не сможет тренироваться здесь без оплаты. Стоить это будет пять сотен в неделю. Когда мы вернулись, отец переговорил с домовладелицей. Он рассказал ей, как все прошло и что это значит для нас. И попросил отложить оплату на несколько недель. Мы ее уже задерживали. Пока он не найдет работу, не заработает денег и не придумает новый план. Женщина сказала нет. Или мы можем заплатить, или не можем. Если не можем, то должны съехать. Она, правда, не сказала, когда именно, но у отца создалось впечатление, что сделать это надо немедленно. Он позвонил Бобу Кейну в Венес и рассказал ему все, что с нами произошло. «Теперь я даже не знаю, что нам делать», — закончил Юрий свой рассказ. «Упакуйте вещи и ждите меня перед домом», — велел Боб. «Я вас заберу». Он прислал за нами машину, которая отвезла нас к нему домой. У него оказался красивый дом в нескольких милях от побережья с большой лужайкой, плавательным бассейном и собственным кортом. Я впервые попала в дом, который можно было назвать жилищем «богатого человека». Там я чуть не расхохоталась, ничего не могла понять. Зачем людям собственный корт? А эти все лишние комнаты, что с ними делать? Ведь в каждый конкретный момент можно находиться только в одном помещении, правильно? Я прожила в Америке вот уже много месяцев но ничего еще не поняла. Мы расположились в гостевой спальне. Боб сказал, что мы можем жить у него столько, сколько понадобится. Можем брать на кухне все, что хотим, и есть вместе с семьей. А еще он дал Юрию немного наличных, пока ты опять не встанешь на ноги. «Как я смогу расплатиться с тобой?» — спросил Юрий. «Знаешь, если тебе захочется и у тебя будет на это время, можешь поиграть в теннис с моим сыном», — ответил Боб. «Но не стоит об этом волноваться. Это совсем не обязательно». «А почему ты это делаешь?» — поинтересовался Юрий. «Потому что если я попаду в похожую ситуацию», — ответил Боб, «мне бы хотелось, чтобы кто-нибудь поступил со мной точно так же». Вот такой была наша жизнь в те годы. Полосатая, как зебра, когда удача сменялась неудачей. Время от времени из-за чьей-то жадности мы оказывались в трудной ситуации. И когда это происходило, а происходило это довольно часто, всегда находился человек, который без всяких на то причин, просто потому, что ему так хотелось, нас выручал, подвозил, покупал билет или давал крышу над головой. В доме Кейна мы прожили почти год. Мы обедали вместе со всей семьей. Я играла в теннис со Стивеном, когда была свободна от упражнений и тренировок с отцом, который вновь стал мне тренером. Это напоминало нам жизнь в оазисе, царство прохлады на долгом и трудном пути, как будто мы стали частью нормальной американской семьи. Но я ни на день не прекращала работать, не прекращала тренироваться. Более того, я играла во всех соревнованиях, на которые могла квалифицироваться и до которых могла добраться. Я росла и становилась сильнее. А моя игра улучшалась, но это не было связано с тренировками. Я начинала чувствовать этот спорт, смотреть на него под разными углами. Ко мне приходило понимание игры. Я начала понимать, как один удар влияет на следующий, как можно их предугадывать и готовить конец сопернику. Во многом это напоминает шахматы. Каждый удар к чему-то ведет. Если не хочешь проиграть, надо оказаться в нужном месте и сконцентрироваться на конкретном ударе. А если хочешь победить, надо думать о том, что должно произойти через 20 секунд. Моя игра становилась зрелой. Еще не совсем, но в лучшие дни это было видно. Обычно я играю на задней линии и встречаю мяч на подъеме, с криком отправляя его назад. У меня практически одинаковые удары как слева, так и справа, хотя я считаю, что мой форхенд слабоват. Я умею превращать любое движение своего тела в кинетическую энергию. Даже когда я была крохой, которую не пускали на американские горки, моя игра уже отличалась силой и глубиной. Над моей подачей надо было работать и работать, но она действительно улучшалась. Когда я выходила к сетке, то отбивала мяч с лёта. У меня была не слишком высокая скорость, но я хорошо предвидела, куда полетит мяч, поэтому смотрелась быстрее, чем была на самом деле. Другими словами, я умела запутать противника. Но главным в моей игре, тем, из-за чего меня было сложно победить, было связано с психологией. Это были моя концентрация и готовность биться до конца. Я не отставала от своего противника удар за ударом, гейм за геймом, никогда не ослабляя напора и не теряя надежды, даже если проигрывала. И если оставался розыгрыш хоть одного очка, даже если я отставала на два брейка и играла против противника вдвое больше меня — Я вела розыгрыш так, как будто подавала в гейме, в котором мне оставалось нанести победный удар. Я не знаю, откуда у меня это. То ли от мамы, то ли от папы, то ли это результат моего ненормального детства. А может быть, я просто была недостаточно умна. Может быть, в спорте надо быть достаточно тупым, чтобы верить, что шансы есть всегда. И память тоже должна быть плохой. Надо уметь забывать. Сделала невынужденную ошибку, Промазала по легкому мячу, не зацикливайся. И мысленно не возвращайся к этому. Забудь, как будто этого никогда не было. Если ты попыталась что-то сделать, и это не сработало, надо быть достаточно тупым, чтобы повторить это еще раз, когда представится шанс. И на этот раз это обязательно сработает. Надо быть достаточно тупым, чтобы не бояться. Каждый раз, выходя на корт, я верю в свою победу. Независимо от того, с кем я играю, И каковы мои шансы? Именно поэтому меня так трудно победить. Эта игра, этот спорт, эта жизнь с переездами с турнира на турнир напоминают ярмарочную карусель. Всегда одни и те же лошади и единороги, одна и та же скамья проигравших и одни и те же лица девочек и тренеров, которые постоянно окружают тебя. Вспоминаю ли я свои ранние игры или турниры? Честно говоря, большинство из них уже давно скрылось в дымке прошлого. Но время от времени какие-то лучики воспоминаний пробиваются сквозь нее. Идеальное очко, выигранное в идеальное утро, запах океана, заходящее солнце, приз в моих руках, его тяжесть, то, как я поднимаю его над головой. Только длится все это какие-то мгновения, а потом дальше, к следующей тренировке, к следующему соревнованию. Я выигрывала, и это было самым главным. И дело было не только в том, что я выигрывала но и в том, у кого я выигрывала. Это были лучшие игроки в мире в моей возрастной группе, включая чудо-ребятишек Ника Балетьери. Он выставлял их против меня, я разбиралась с ними и возвращала их ему. И, скорее всего, это стало беспокоить Ника. Я хочу сказать, что хоть он и вышвырнул меня из академии, но не мог забыть меня или не мог идти дальше, потому что я никуда не делась и разрушала все его планы конце концов лучшим для ника решением было вернуть меня в академию тогда каждая моя победа на турнире будет победа балетере кроме того он хорошо знал мою ситуацию в мире сплетен из которых соткан мир тенниса все и все про всех знают он знал что у меня нет тренера что мне негде тренироваться что мне негде жить для него ситуация тоже изменилась когда я впервые оказалась у его ворот я была слишком юной чтобы поступить в академию не слишком маленькой, чтобы жить там. Теперь я повзрослела. Не знаю, действительно ли Ник верил, что в нашем появлении откуда ни возьмись было что-то нечисто, но это тоже изменилось. Теперь мы были святее Папы Римского, просто банка с вареньем. И Ник предложил мне стипендию. Мои расходы Академия брала на себя, я получала комнату, питание и все остальное. Но нам в любом случае нужны были деньги. И это значило, что Юрию необходимо найти работу. И это ему удалось. Более того, он вернулся в ту же команду по благоустройству, но теперь был внимательнее к тому, что поднимает и как напрягается. Человек с поврежденной спиной смотрит на мир оценивающими глазами. «Ну и каковы мои шансы?» Я переехала в общежитие, которое ненавидела, но об этом я расскажу позже. Сейчас достаточно сказать, что мои подозрения оправдались. Я была белой вороной, не похожей на других девочек, человеком из другой реальности. А пока Юрий продолжал жить у Кейна в Венесе, работал как собака и зарабатывал деньги. Раз в неделю я разговаривала с мамой по телефону и часто писала ей. Она все еще пыталась собрать документы, чтобы получить визу и присоединиться к нам во Флориде. Все это происходило мучительно долго. В те времена было почти невозможно собрать все необходимые документы. Жуткие очереди и коррупция, так что приходилось платить громадные деньги, а если не заплатишь нужную сумму правильному человеку, то можешь серьезно отодвинуться в очереди. И все-таки у нее стало что-то получаться. Когда у Юрия появлялась возможность, обычно это случалось в уикенд, он приезжал и наблюдал за моей игрой. Из Вениса он добирался на автобусе. Когда он уезжал, я оставалась в комнате одна, мне становилось грустно. Он скучал по мне, я скучала по нему, а отсутствие мамы с каждым днём становилось всё труднее и труднее переносить. Ведь я всё ещё была ребёнком, и мне нужна была семья. Лучшее всегда случается со мной на корте. И именно на корте я смогла привлечь необходимую мне помощь, которая позволила мне подняться на новый уровень. Я играла в турнире на побережье Мексиканского залива во Флориде. Там были все элитные игроки и тренеры. Вероятно, я была самой юной участницей турнира. Мне было 11 лет, я играла против девочек на 2-3 года старше меня. Большинство из них было выше и сильнее меня. Для своего возраста я была невысокой и худой, с вывернутыми внутрь коленями. Мои ноги были слишком большими для моего роста, непропорциональными. Я легко выиграла первые этапы соревнования. Каждый раз, когда я выигрывала очко, раздавались одобрительные восклицания. Аплодисменты на корте были тогда для меня в новинку. Я сидела на стуле во время смены сторон и смотрела на папу возле боковой линии корта. У него всегда было что сказать мне. Какая-то информация для меня. Иногда он просто подносил губам бутылку с водой. И это значило «пей, Маша, пей». Очень часто в полуматче я забывала о воде и вспоминала об этом уже поздно днём, завязнув в третьем сете, когда тошнота подступает к губам а все вокруг начинает крутиться. Уф, все места на открытых трибунах вокруг небольшого центрального корта были заняты. Это было обычное сборище родителей и родственников, разбавленное кое-где неизвестными теннисными болельщиками. Среди них, совершенно мне неведомая, находилась женщина, которая изменит мою жизнь. Звали ее Бетси Нагельсон. Примечание. Бетси Нагельсон. Теннисистка, игравшая в турнирах «Большого шлема» в период с 1977 года по 1987 год. Конец примечания. Тогда ей было между 30 и 40, и она была симпатичной женщиной с короткими вьющимися каштановыми волосами, которая ушла из профессионального тенниса незадолго до этого. В 70-е и 80-е годы она находилась в верхней части рейтинга, дойдя до 23 строчки – И выиграла целую кучу призов в одиночном разряде, еще больше в парном. Мой стиль был похож на игру Нагельсон. Она тоже предпочитала силовую игру на задней линии. Ее мама, которая жила в Венеции, увидела, как я играю там на местном корте, позвонила дочери и сказала, «Ты должна увидеть эту русскую малышку. Она играет так же, как ты в ее годы, как будто возвращаешься в прошлое». Нагельсон работала комментатором в одной из крупнейших телевизионных компаний, поэтому видела больше игроков, игр и талантов, которые невозможно пропустить, чем могла запомнить. Но, тем не менее, она приехала. Всю вторую половину дня она просидела на корте, наблюдая, как я разбираюсь с одним противником за другим. Позже я узнала, что больше всего на нее произвела впечатление не схожесть нашей манеры игры, а моя настойчивость, то, с какой злостью я играла, как я боролась за каждый мяч, гоняя противниц по углам корта. В нескольких ключевых моментах моей жизни меня замечали и брали под свое крыло влиятельные женщины, которые играли до меня. И делали они это не из-за возможной выгоды. Более того, часто они делали это анонимно, и весь их интерес был в помощи девочке, которая может играть. Они делали это ради игры. Благодаря Навратиловой мы оказались в Америке. Благодаря Нагельсон в нашей жизни наступила стабильность. Бетси Нагельсон была замужем за Марком Маккормаком, основателем и владельцем IMG. Примечание. International Management Group. Крупнейшая в мире спорта маркетинговая организация. Конец примечания. IMG не только представляет интересы лучших мировых игроков в теннис, но и принимает активное участие в организации крупнейших теннисных турниров, включая «Вумблдон». Постепенно АМГ выпустила Академию Болетьери и другие академии и школы разных спортивных направлений, включая футбол и бейсбол. В наши дни АМГ нет равных, и она представляет лучших спортсменов в мире. МакКормак, который был на 30 лет старше своей жены, когда я появилась на сцене, ему было около 70, создал свое агентство с нуля. Оно выросло из дружбы двух великих людей. В 60-е годы МакКормак дружил с Арнольдом Палмером, игроком в гольф. В то время он был одним из величайших спортсменов, находился на пике своей формы, но по ощущениям МакКормака ему сильно недоплачивали. МакКормак, который сам был юристом и финансистом, помимо того, что он был повернут на спорте, обсудил это с Палмером. Он был уверен, что, используя известность последнего как некий рычаг, он сможет добиться для него настоящих денег. И эта простая мысль легла в основу AMG в первые годы ее существования. А Палмер, который здорово обогатился с помощью AMG, будет для нее хорошей рекламой. Увидев, что МакКормак смог сделать для Палмера, другие спортсмены стали обращаться к нему за подобной же помощью. И он подписывал с ними соглашение. Так AMG росла и росла, пока не превратилась в то, чем является сейчас. Штаб-квартира компании находилась в Кливленде там же, где и основной офис Маккормака. И неважно, насколько велико стало его агентство, неважно, сколько было у него клиентов. Основная, базовая идея оставалась все той же. Надо вкладываться в спортсменов, когда они молоды, ставить их твердо на ноги и позволять им расцвести. По мере того, как они будут достигать успеха, АМГ будет процветать. Если один из десяти детей, которых они разыщут, Из которыми подпишут контракт, добьется успеха, этого будет достаточно. Нагельсон не стала встречаться со мной или говорить с Юрием после турнира. Вместо этого она вернулась домой и позвонила мужу. «Во Флориде есть девочка», — сказала она, — «крохотная русская. Ты должен послать кого-нибудь, чтобы на нее посмотрели. Она будет звездой». Маккормак связался с Гэвином Форбсом, теннисным гуру АМГ который был хорошим игроком и был известен своей способностью находить таланты. Он легко отличал больших игроков от тех, кто только казался таковыми, и мог сразу сказать, у кого была та самая, не имеющая названия черта, а у кого ее не было. Я спрашивала Гэвина, помнит ли он первый телефонный разговор обо мне. «Не только помню», — рассмеялся он. «У меня есть даже запись в дневнике». Однажды мне неожиданно позвонила жена Марка Маккормака, Бетси Нагельсона сказала: "Гэвин, во Флориде есть русская девочка, которая играет в теннис. Она выигрывает практически у всех. Ты должен послать кого-нибудь, чтобы на нее посмотрели, прежде чем они заговорят. Она феноменально. Будет выигрывать турниры большого шлема. Бетси была игроком мирового уровня и знала о теннисе все, поэтому я очень серьезно отнесся к этому звонку. Продолжил свой рассказ Гэвин. Честно говоря, я получаю десяток подобных звонков каждую неделю." Кто-то где-то вечно натыкается на еще одного великого игрока, который может это и обязательно сделает вот это. И мне приходится ехать и смотреть на них, потому что никогда не знаешь наверняка. Но 98% времени ты видишь просто милых детей и хороших игроков в теннис. Может быть, даже очень хороших. Но между очень хорошим и выдающимся дистанция огромного размера. Когда я попросил Бетси сообщить побольше информации, может быть, какие-нибудь детали, ее ответ меня удивил. Ситуация отличалась от той, которая была привычна для молодых девочек-теннисисток. Карьерой большинства из них занимались матери, теннисные мамочки. Но Бетси сказала, что с тобой работал твой отец, которого звали Юрий, и что вы вдвоем приехали из России, когда ты была совсем крошкой. «А где мать?» — спросил тогда гэвин «Она все еще в России», — ответила Бетси. «Приезжай и посмотри девочку», — добавила она, — «не пожалеешь». «Я устроил для тебя просмотр в Академии Болетьери», — объяснил Гэвин. «Сначала ты должна была обмениваться ударами с кем-то из инструкторов, а потом сыграть с другой девочкой, которую мы выбрали и которая была старше тебя. Первое, что я помню, это твой отец, который шел по тропинке на задворках Академии. Я представился, и мы заговорили. Юрий все время называл меня «Мистер Гэвин. А я все время поправлял его и говорил, что меня зовут Гэвин, просто Гэвин. Юрий спросил я его. «Как вы оказались здесь, так далеко от дома?» «Знаете, мистер Гэвин», — ответил он, — «я вам расскажу. Когда моя дочь была очень маленькой, ей было, может быть, четыре, пять, шесть лет, я понял, что у нее есть дар и страсть, которые я не имею права игнорировать. Поэтому я бросил все и поехал вместе с ней за ее мечтой. Я переехал в Соединенные Штаты, и я хочу, чтобы она стала игроком в теннис. И не просто игроком, а самым великим игроком в мире. Вот так все и началось. «Окей, отлично», — сказал я. «А теперь пойдемте посмотрим, как играет ваша дочь». Я стоял в тени возле решетки. На солнце было настоящее пекло. На корте уже стоял хитр. Примечание. В теннисе игрок, обладающий сильным ударом конец примечания. И вот появилась маленькая девочка с длинными светлыми волосами и зелеными глазами. У тебя коленки были больше ног. И именно такой ты и была. Небольшие шишковатые коленки и тоненькие ноги. Но глаза, в них светился ум и взгляд был очень острым. Ты была абсолютно готова. И это действительно бросалось в глаза. Ты вышла на корт и практически не пропустила ни одной подачи. Ни одного мяча за первые пять-шесть минут. Ничего подобного я еще не видел. Пять-шесть минут? В теннисе это целая вечность. А ты все еще разыгрывала ту же подачу. И твои удары были абсолютно одинаковыми. Равными и сильными. Я стоял, смотрел на тебя и думал, «Боже, это совершенно невероятно!» Я следил за твоей игрой минут тридцать-сорок и был совершенно потрясен. И не тем, как ты отбиваешь мяч, а твоим пониманием игры пониманием того, что происходит на корте. Ты думала на пять-шесть ударов вперед, готовя своего противника, двигая его по корту, которая использовала как шахматную доску. Я не думаю, что подобному видению и подходу к игре можно научить. Ты или смотришь на игру именно так или нет. Как я уже сказал, все было видно у тебя по глазам. Ты понимала все, что происходило на корте. Все нюансы, все мелочи. Потом мы ушли с корта и сели поговорить. Ведь тогда я впервые полностью представился. Ты была очень вежливой, но немного смущалась. Но не слишком, ты меня понимаешь. «Мария?» — спросил я тебя. «Что тебе хочется делать в жизни?» И ты посмотрела мне прямо в глаза. «Я хочу быть лучшим игроком в теннис в мире», — ответила ты. Гэвин Форбс вернулся в свой офис в Кливленде и провел совещание со своими коллегами По АМГ. Он рассказал им обо мне. О том, что он собирается подписать со мной контракт, и о том, что им всем придется поддерживать меня. Некоторое время спустя АМГ взяла на работу молодого спортивного агента и отправила его в Брейдентон для работы с группой элитных игроков. Звали его Макс Айзенбад. Он играл в теннис в первом студенческом дивизионе в Пурдье. Будучи не настолько хорош, чтобы перейти в профессионалы, Он решил заняться теннисом с точки зрения бизнеса. Макс Айзенбад станет одним из самых важных людей в моей жизни. то ее постоянной составляющей, на которую всегда можно положиться. А еще он один из ближайших поверенных Юрия. Тот единственный человек, помимо членов семьи, который был рядом, когда все было хорошо, и становился еще ближе, когда что-то не ладилось. Каждый хочет быть рядом, когда ты выигрываешь турниры Большого шлема. Но кто согласится остаться рядом, когда кажется, что весь мир ополчился против тебя? Вот в чем вопрос. Я помню, как впервые ощутила присутствие Макса. Он стоял за кортом. Просто стоял и наблюдал, как я играю. Моя игра произвела на него такое впечатление, какое, пожалуй, могла произвести только на теннисиста. Он мог отбросить все мелочи, мой пол и рост, цвет волос и возраст и сосредоточиться на главном, на том, что двигало мной на самой сути моей игры. «Все дело было в концентрации», — говорил мне Макс. «В том, как ты фиксировала свое внимание на мече и оставалась сконцентрированной на главной задаче. Для тебя не существовало ничего, кроме этого меча, этого удара и этой игры. Остальной мир исчезал. Даже во время смены сторон ты ни на что не отвлекалась. Ты садилась, чтобы отдохнуть, а твои ноги продолжали двигаться, и ты смотрела прямо перед собой. Если ты обладаешь талантом и таким уровнем концентрации, будучи еще ребенком, агент может увидеть на корте подобного ребенка в твоем возрасте только раз в жизни, и то, если повезет. Гэвин Форбс говорил о том же. «Это то, что сразу бросалось в глаза», — рассказывал он. «Когда ты выходила на корт, ты была сконцентрирована на все сто процентов». И оставалась такой, пока не покидала его. «Такая сосредоточенность в ребенке твоего возраста! Сколько тебе тогда было? Десять, одиннадцать? Твоя концентрация была просто нереальна». Макс сел и побеседовал со мной и отцом. И все сразу же встало на свои места. Юрий позвонил гейвину в тот же вечер и сказал ему, что Макс наш человек. Через несколько дней Макс посовещался со своими коллегами в АМГ, и они приготовили своё предложение и план. А тем временем пошли слухи. АМГ пытается подписать контракт с этой русской девочкой. И я мгновенно превратилась в лакомый кусочек. Агенты, которые ничего обо мне не знали, были готовы подписать со мной контракт. Даже если они сами не видели, как я играю, это видела АМГ, и этого было достаточно. Так вращается, живёт мир. Мой отец, которого несколько месяцев назад вышвырнули из Эль-Конкистадора и послали куда подальше, теперь отвечал на телефонные звонки агентов и менеджеров со всех концов света. Юрий слетал в Нью-Йорк, чтобы переговорить с известным агентом, которого звали Пол Теофанус. Он ничего с ним не подписал. Но Теофанус был очень мил и дал моему отцу совет, благодаря которому мы смогли пережить наступающий бурный период нашей жизни. Его слова были вроде напутствия для Юрия на тот период, когда наши с ним отношения стали меняться. «До «Да сегодня были просто вы и Мария», — сказал Теофанус отцу. «Но сейчас это изменится. Если ваша дочь станет действительно большим игроком, вы не сможете делать все в одиночку. Вы не сможете дать ей всего, что ей будет нужно. Одному человеку невозможно, каким бы хорошим он ни был, обеспечить все необходимое. «Вам придется отступить на шаг, немного ослабить вожжи и позволить другим помочь вам. На ваши отношения с дочерью это никак не повлияет. Это я вам обещаю. Они станут только крепче». В конце концов, выслушав множество предложений, мы решили согласиться на предложение АМГ, потому что они первыми обратили на нас внимание и потому что на тот момент их предложение было для нас лучшим. Как я уже говорила, агентство было основано Марком Маккормаком И Арнольдом Палмером, и атмосфера близкого партнерства, того, что можно охарактеризовать словами «мы делаем это вместе», никуда не делась. Детали в один из дней обсудили Гэвин Форбс и мой отец. Кажется, это произошло по телефону. «Юрий, скажи мне, что тебе нужно?» — спросил Гэвин. «Деньги?» — ответил Юрий. «Мне нужны деньги. Могу представить смету». «А о какой сумме ты говоришь?» — поинтересовался Гэвин. «Только подумай хорошенько». Ты должен реально смотреть на вещи и в то же время быть уверен, что сможешь прожить на эти деньги. Мне ведь надо будет идти к боссам. Я собираюсь рекомендовать им полностью поддержать Марию. Хотелось бы утрясти все с первого раза». Юрий сказал, что ему надо будет около 50 тысяч долларов. Он хотел купить машину, чтобы мы могли переезжать с турнира на турнир. Хотел снять квартиру недалеко от Академии. «Я уже присмотрел местечко», — рассказал Юрий. Мне кажется, что цена вполне адекватная». Гэвин сказал, что денег ему понадобится больше. Придется платить за тренеров и инвентарь, за корты и переезды, за инструкторов и специалистов и так далее. В общем, сумма составила что-то около 100 тысяч в год. Эти деньги AMG должна была вернуть, когда я перейду в профессионалы. Вскоре после того, как мы подписали контракт с АМГ, меня вместе с несколькими другими игроками из Академии пригласили в дом Марка Маккормака. Усадьба располагалась в Орландо. Работал он из Кливленда. Но Флорида — это столица тенниса, поэтому его второй дом находился именно здесь. У Боба Кейна я впервые побывала в доме состоятельного человека. Что ж, теперь я впервые попала в дом действительно богатого человека. Я была потрясена, и у меня кружилась голова. Я все время смеялась. Размер комнат, гараж с множеством дверей, все эти громадные окна, собственная дорога через лес, да еще и дом для гостей — это неслыханно. Еще один дом рядом с главным, который сам по себе так велик, что это по-хорошему никому не нужно. Как будто один дом родил другой, а новорожденный решил откосить от колледжа и просто жить рядом с родителями. Но самым главным, что случилось после того, как мы подписали контракт с IMG, было следующее: Гэвин устроил выставочный матч для Рикардо Коломбини и Криса Верми Ирена, которые в то время были топ-менеджерами теннисного отделения компании Nike. Матч состоялся на задних кортах гостиницы Ридс Карлтон в Майами. Спустя несколько недель, а мне тогда было всего 11, я подписала свой первый контракт с фирмой Nike на сумму в 50 тысяч долларов США плюс бонусы. В то время еще не понимала, насколько необычно это было. Nike инвестировал в 11-летнюю девочку. Но как Гэвин и Макс в АМГ, так и Nike верили в мой талант. Они делали на меня ставку, хотя я была еще ребенком. Контракт с АМГ изменил всю нашу жизнь. Впервые в жизни нам не надо было беспокоиться о еде и крыше над головой. Если что-то происходило мы могли обратиться к доктору. У нас было своё транспортное средство, чтобы добираться до турниров, так что я могла полностью сосредоточиться на теннисе. Эти деньги, которые стали поступать на наш счёт, они кое-чему меня научили. Ощущение было таким, как будто, проснувшись, я неожиданно поняла всю правду жизни. Впервые в жизни я вроде бы во всём разобралась. Теннис — это спорт, но не просто спорт. Это страсть, но не просто страсть. Это бизнес, это деньги, это стабильность для моей семьи. Теперь я это понимала. Вы можете подумать, что это меня расстроило или лишило иллюзий. Но произошло прямо противоположное. Я наконец поняла, для чего я делаю то, что я делаю. Я наконец поняла, что стоит на кону. И все наконец встало на свои места. С этого момента моя задача предельно упростилась. Просто иди и побеждай. Это был конец целой эры. Мы с отцом жили будто во сне. Я и он против всего мира. Это по-особому сближало нас. Мы были людьми, у которых больше никого не было. Никому, кому мы могли бы доверять, никого, кого мы могли бы понять. Поэтому мы полагались только друг на друга. Это изменилось, когда в нашей жизни появились Макс и Аймджи. Теперь мы были не одиноки. Завершался первый важный период моей карьеры. Ее часть под названием «Я и Юрий и больше никого» заканчивалась. Я была счастлива, но мне было и немного грустно. У нас случались тяжелые времена, но, оглядываясь назад, я видела, что некоторые из этих трудных периодов были лучшими в моей жизни. Они сформировали краеугольный камень, основу всего того, что придет позже. В первый период моей жизни я была одинока, но меня это закалило. И когда начали поступать деньги, Этот период закончился. То, что казалось запутанным, стало понятным. То, что казалось кривым, выпрямилось. Юрий прекратил работать. Больше не было необходимости подстригать лужайки или носить вазоны с цветами. Теперь его жизнь посвящена только теннису. Он начал учиться и действительно читает книги о теннисе. Он снял ту квартиру, о которой говорил Гэвину. Она расположена в том же комплексе, в котором мы жили у «Русской леди», но эта квартира принадлежит только нам. В ней две спальни, и она достаточно велика для всех нас. Для меня, моего папы и моей мамы, которая, наконец-то, решила все свои проблемы с визой.